«Ключники?» — спросил Мартин. И сам же ответил. «Часть видоизменилась до неузнаваемости, как беззарийцы. Фактически создали новую расу для новых условий жизни. Часть, очевидно, ушла на следующий виток эволюции, а большинство откатились к своей звездной системе и стали готовить новую попытку. Им было проще. У них сохранился флот от первой экспансии добавила Ирина верно или какие-то механизмы которых мы и представить до себя не можем нанороботы дрейфующие в атмосфере планеты гиганта и штампующие новые корабли Мартин кивнул Водушевлённая Ирина продолжала. «А ещё навигационные станции на тех планетах, что когда-то входили в транспортную сеть, надёжно замаскированные, подающие навигационные сигналы, а, может быть, ещё и анализирующие обстановку на планетах». «Очень правдоподобно», — согласился Мартин. «Давай примем и эту аксиому». «Что там у нас с библиотекой?» «Памятник». «Легко», — сказала Ирина, — «возможно, в этих обелисках и впрямь есть информация, история прошлого витка, но это неважно». Мартин поморщился, Ох, опасно это дело, объявлять чтобы бы то ни было неважным, но возразить было нечего, он сказал, «А ранки?» «Мне кажется», — осторожно начала Ирина, — «они люди, точнее, в родстве с нами, хотя на генном уровне какие-то отличия есть, вот только...» Когда происходил прошлый апокалипсис, ранки предприняли какие-то странные действия, поняли, что катастрофа — наказание за остановленную ментальную эволюцию и... и... и сделали что-то с собой, — продолжил Мартин. Навсегда закрыли для себя саму возможность ментальной эволюции. Отказались от души. Ирина с легкой опаской посмотрела на Мартина, будто опасалась очередной насмешки. Но Мартин сейчас был добр «И благостен». «Можно сказать и так, Хира, ведь, похоже, они добились, чего хотели. Их общество и впрямь развитое и счастливое». «Идем дальше?» — Ирина покосилась на листок. «Диодал», — Мартин подумал и сказал, «а ведь это тоже попытка выскользнуть из-под удара, избежать эволюции разума, затормозить прогресс и при этом получить бессмертие и рыбку съесть и... Ох, извини». «Ничего», — Ирина поморщилась, — «только бессмертие у них вышло странное». «Оно иным и не бывает?» — азартно ответил Мартин. «Было в этом словесном жонглировании цивилизациями и эпохами, эволюцией и деградацией, апокалипсисами и душами что-то бесшабашное, залихватское, будто во сне или после обильного возлияния, когда очищенный от медленных нейронов мозг запросто оперирует сколь угодно смелыми категориями Иринка». «С прошлым мы разобрались». «Беззар», — подбросила ему новую тему Ирина. «Легко», — ответил Мартин. «Искусственно созданная разумная раса, предельно долгоживущая, абсолютно адаптированная к своему мирку, эволюция и бессмертие как бы и не нужны. Геддар». «Ммм, Мартин задумался, вот за них решать сложно. Их общество насквозь пропитано теологией. При этом Гиддары уверяют, что их теология, как бы это сказать, прикладная. Это даже не религия, получается, а магия. Выполнил те или иные действия, получил от Бога нужный ответ. Что еще у Гиддаров странного? Их женщины неразумны, это общеизвестно». «Ты встречал женщин Гиддаров?» – спросила Ирина. «Нет», – отмахнулся Мартин, – «зато они пытаются развить разум». В Кхананах и почти преуспели в этом. «Так...» «Ты знаешь хотя бы один случай, когда на планете изначально существуют две разумные расы?» — спросила Ирина. «Нет», — Мартин покачал головой. «А хоть одну расу, которая обязательно таскает за собой своих домашних животных, собачек, там птичек, лошадок?» Мартин поперхнулся. И Ирина торжествующе смотрела на него... «Не может быть!» — Мартин протестующе замотал головой. «Быть того не может! Это разные биологические виды!» Они стали оглядываться. Ирина коснулась его руки, прошептала. «Да тише ты!» «Может?» «Кхананы — самки гиддаров. Одновременные животные и брачные партнеры. Женские особи жили в прибрежных водах. Мужские охотились на суше. Очень удобно». «Постоянно два источника пищи, самая продуктивная прибрежная полоса полностью заселена, мужские особи эволюционировали, жизнь на суше более непредсказуема, более требовательна к наличию разума, а может быть, такое разделение случилось после апокалипсиса, женщины вернулись в моря, мужчины остались на суше». «Откуда ты узнала?» — спросил Мартин. «Опять досье для служебного пользования?» Ирина покачала головой. Я видела, как Геддар спаривается с Кханнаном на библиотеке. Так получилось. Они тебя заметили быстро, спросил Мартин. Ирина пожала плечами. Разве что самка, не знаю, да и неважно, это Мартин. Лучше скажи, может такая ситуация быть еще одной попыткой ускользнуть от ментальной эволюции? Может, кивнул Мартин, еще как может. Глобальная катастрофа, разум отныне проклятия, но какой-нибудь мятежный... «Тайгидар» отказался регрессировать до уровня животного. «Все крутится вокруг разума», — кивнула Ирина. «Дар или проклятие? Финальный этап или остановка в пути?» «Те расы, которые полностью отказались от разума, мы не замечаем», — прошептал Мартин. «Все те планеты, что нынче колонизируются, мы-то думали, что на них никогда не было разумной жизни, а она была, не какие-то из местных зверей — бывшие хозяева планеты». «Аборигены-тропы все-таки были когда-то разумными. Бедняги Оулуа деградировали, но не до конца», принялась перечислять Ирина. шали выбрали самый экзотический вариант. Разумные дети, взрослые от разума отказываются». «И наверняка есть еще варианты», — прошептал Мартин. «Боже мой, как же нам повезло, ты так считаешь?» Скептически спросила Ирина. «А расклад гидаров тебе не нравится? Сидела бы девочка Иринка дома, кушала и резвилась на лужайке, пришел, выбрал, поселил в прихожей на коврике, всегда тебя рада, виляет хвостиком, тапочки в зубах носит». «Тьфу», — сказал Мартин, глядя в ее улыбающиеся глаза. «Тот и счастливчики гидары, носятся со своими женщинами, пытаются научить их думать». «А то смотри», — Ирина задумчиво посмотрела в потолок. «Выучу, как следует язык шали пройду обряд в их храме». Мартин перегнулся через стол и поцеловал девушку. «Тота», — сказала Ирина через минуту. «Все, давай думать дальше, раз уж умеем». Мартин искоса оглядел зал. Вроде бы их страстный поцелуй внимания не привлек. «Спасибо старателям талисмана за деликатность». «А что думать?» — спросил Мартин. Прошлая попытка ключников принести в галактику мир и изобилие закончилась катастрофой. То ли законы природы, то ли суровый Господь, можно особой разницей не озадачиваться, устроили взбучку своим ленивым детям. Кто-то, возможно, смирился и ушел на следующую ступень эволюции, их мы просто и заметить-то не в силах. Кто-то скатился до уровня животных с вариациями, их мы замечаем и числим по разряду добычи. А большая часть оправилась, заново размножилась и принялась за старое, в том числе и ключники. Отсюда следует... будет новая взбучка. Альтернатива. Убедить ключников разорвать транспортную сеть. «Э, «Во-первых, не получится», — покачал головой Мартин. «Во-вторых, это будет лишь отсрочка. Все расы самостоятельно придут к тому же итогу». «Но должен быть и другой выход», — сказала Ирина. «Не зря же в списке был талисман». Мартин вздохнул. «Насколько можно повторять, что его знания о талисмане почерпнуты из дайджеста для путешественников в Гарнелии Чистяковой, энциклопедии миров от Майкрософта и тому подобных изданий?» «Иринка, если тебе есть что сказать», — начал он. Но в этот момент к ним наконец-то подошел официант с фирменным блюдом от дохлого пони. И Мартин облегченно прекратил дозволенные речь